Сергей Карелин Егор Золотарев Личный аптекарь императора Том 3 Озвучено студией БТРФМ Аннотация Я могу продлить твою жизнь на несколько сотен лет. Могу вернуть молодость, могу превратить в любое живое существо. Могу помочь справиться с любой болезнью. Могу. Горгоново безумие. Теперь я ничего не могу, ведь из тела гранд-мастера алхимика попал в чужой мир. Тело паренька с целым ворохом проблем. Благо моей способности со мной. А это значит, я снова стану тем, кем был раньше.